Страница 603. Этот молодой человек, англичанин по происхождению, родившийся в Кёнигсберге, в семье английского негацианта, всеми здесь уважаемого и любимого, моего давнего близкого друга, обладает большими способностями и уже достаточно обширными познаниями. К тому же он отличается твердостью в выполнении своих намерений, доброжелательным образом мыслей, открытым нравом и доброжелательным отношением к людям, чем он похож на своего отца. Страница 604. Все существенное, что можно было почерпнуть по его специальности – медицине, у меня и в нашем университете вообще, он основательно усвоил. Теперь же я прошу вас помочь ему открыть различные, более значительные источники знания, необходимые для его занятий в ваших местах. Что касается связанных с этим затрат, то это для него несущественно. Мне пришла в голову мысль набросать и послать вам план диетики, в котором на основании собственного опыта будет сделана попытка показать власть духа, над болезненными физическими ощущениями. Смотри примечание второе. Этот достойный, как я полагаю, некоторого внимания эксперимент, который состоит в том, что в качестве лекарства применяются только меры психологического воздействия, может, вероятно, войти в медицинскую практику. Ведь доказательством того, что предлагаемые мною меры заслуживают доверия и могут быть с успехом применены, служит то обстоятельство, что хотя мне в конце этой недели пойдет уже четвертый год, я, пользуясь этим средством, до сих пор благополучно избегал всех настоящих болезней. Недомогание типа господствующей теперь эпидемии Катара» вызывающего ощущение тяжести в голове, я к таким болезням не причисляю. Однако в настоящий момент мне придется от этого намерения отказаться из-за ряда других дел. В пожелании долгой и счастливой жизни тому, кто на основании столь очевидных аргументов и ярких примеров учит нас продлению жизни, я вижу свой прямой долг. С должным признанием этого обстоятельства и глубоким уважением остаюсь вашим преданнейшим верным слугой, Иммануил Кант. Письмо 38 в скобках 759 А. Кант Эйлеру, 12 июля 1797 год. Благородный господин, коллежский советник и директор, воскочтимый господин, Из сообщения вашего благородия, переданного мне камер-секретарем герцога Голштинского, господином Николовиусом, 6 июля сего года, при его проезде через Кёнигсберг, я узнал, что полагающееся благодарственное письмо президенту Русской императорской академии наук по поводу моего принятия в ее члены 28 июля 1794 года в Санкт-Петербург от меня не поступило, смотри примечание первое, в результате чего возник существенный пробел в ее списках. Страница 605. Не будучи знаком с деловыми формальностями, я, по-видимому, мог ошибиться, отправив благодарственное письмо, доставка которого канцелярию гарантирована мне здесь, распиской господина Коллинза, Академии не через ее директора, а тогдашнему президенту, княгине Дашковой. Смотри, примечание второе. Ошибка, которая, я надеюсь, будет исправлена настоящим моим извинением и объяснением. С высочайшим почтением имею честь пребывать вашего благородия покорнейший слуга Иммануил Кант. Кёнигсберг, 12 июля. 1797 год. Письмо 39 скобках 762 Кант, Тифтрунку. 12 июля 1797 год. Мне чрезвычайно приятно, милостивый государь, что переговоры с господином Беком в связи с предложенной им Либер ретрактационно «Смотри примечание первое», послужили поводом к письменному общению с вами. В равной мере и то, что вы использовали мое учение о праве в вашей последней работе о частном и публичном праве. Смотри примечание 2. Я был бы рад, если бы ваше краткое изложение существенного положения трансцендентальной эстетики и логики и так далее, смотри примечание 3, послужило господину Бэку достаточным основанием, Если он сочтет для себя возможным признать истинность изложенных в этой работе идей Изменить свою точку зрения и вернуться на правильный путь Если же он не решится на это, то лучше всего было бы не касаться больше этого вопроса Пусть господин Шлитвейн или другие ему подобные Объяснит это молчание как признание нами своей неправоты И на этом основывает свои нападки Смотри, примечание четвертое. К чему публично оповещать посторонних о возникших разногласиях, если все попытки устранить их напрасны? Страница 606. При этом моя любовь и уважение к господину Бекку, так же, как и чувство к нему досточтимого господина придворного проповедника Шульца, остаются неизменными. Впрочем, господин Шульц не мог не заметить в переданном мною ему письме господина Бека известный оттенок горечи, и я хотел бы, чтобы при случае господин Бек обратился к нему в дружественном тоне. Ведь какое значение имеют все наши спекулятивные теории и несогласия, если это наносит ущерб сердечной доброте? Надо надеяться, что господин Бек которому я прошу передать от меня привет, скоро выскажет свое окончательное решение публично или в частном письме. Буду рад, если вы сообщите мне об этом, а также и о существенных литературных новостях. С любовью и глубоким уважением, ваш покорнейший верный слуга, Эммануил Кант. Кёнигсберг, 12 июля 1797 год. Письмо сороковое, в скобках 783, Кант Линблому, 13 октября 1797 год. Высокопреподобный господин епископ, милостивый государь, усилие вашего преподобия установить мою родословную и любезное сообщение о результатах вашего расследования, смотри примечание первое, заслуживает самой искренней благодарности, хотя ваши сведения по существу дела не могут принести пользы ни мне, ни другим. Что мой дед, проживавший в прусско-литовском городе Тельзите, где он и умер, смотри примечание, родом из Шотландии, мне давно известно, равно и то, что он был одним из тех, кто в конце прошлого и в начале нынешнего века по неизвестным мне причинам массами эмигрировали из Шотландии. Примечание. Мой отец умер в Кёнигсберге на моих глазах. Значительная часть их осела в Швеции, остальные поселились в Пруссии, преимущественно в районе Мемеля. Доказательством этого служат сохранившиеся там фамилии. Симпсон, Маклин, Дуглас, Гамильтон и прочие. Страница 607. С отцовской стороны, мой род на мне, так как сам я холост, кончается, если оставить в стороне потомство моих сестер и брата. Вот и все, что известно о моем происхождении, которое по начертанной вами генеалогической схеме восходит якобы к честным крестьянам, проживавшим в восточной части Готланда, что я счел бы честью для себя, и прослежено вами до моего отца, следовало бы сказать, скорее до деда. При этом я должным образом ценю человеколюбие, в силу которого вы, ваше преподобие, проявляете интерес к этим людям и пытаетесь склонить меня к тому, чтобы я оказал помощь этим мнимым родственникам. Одновременно с вашим письмом я получил письмо из Ларума от 10 июля 1797 года в котором наряду с аналогичным сообщением о моем происхождении содержится требование судить автору письма, называющему себя моим кузеном, на несколько лет 80 тысяч таллеров за проценты, что может сделать его счастливым. Вы, вероятно, согласитесь, ваше преподобие, что это и подобные ему требования совершенно неосновательны, если я поставлю вас в известность, что у меня есть следующие родственники. Жива одна моя сестра, от моей покойной сестры осталось шестеро детей, у некоторых из них уже есть дети. У меня есть брат, пастор Кант, Уальтер Денте в Курляндии, у которого четверо детей». Из них один сын взрослый, одна его дочь недавно вышла замуж. Таким образом, то, что достанется после моей смерти каждому из моих близких родственников, настолько невелико из-за большого числа законных претендентов, что для дальних родственников, само родство которых весьма проблематично, ничего не остается. С глубоким уважением к вашему преподобию, Иммануил Кант. Кёнигсберг. 13 октября, 1797 год. Страница 608. Письмо 41. В скобках 784. Кант, Тихтрунку. 13 октября, 1797 год. Многоуважаемый друг, с удовлетворением узнал о ваших переговорах с господином Беком, которому прошу засвидетельствовать почтение и надеюсь, что они приведут к полному согласию в вопросе о намерениях обеих сторон. Смотри примечание первое. Ваше предложение дать поясняющее изложение моих критических работ. Смотри примечание второе. С благодарностью принимаю при условии, что вы согласитесь на мое участие в этой работе. Пользуясь случаем, попросить вас чтобы, говоря о моих гиперкритических настроенных друзьях Фихте и Рейнгольде, вы отдавали им должное в соответствии с их научными заслугами, что мое учение о праве, где я выступаю против ряда принципов, считающихся неприложными, вызовет множество возражений, не является для меня неожиданностью. Тем приятнее мне узнать, что эта работа заслужила ваше одобрение». Геттингенская рецензия в двадцать восьмом номере записок, которую в целом нельзя считать неблагожелательной оценкой моей системы, дают мне повод написать приложение, чтобы внести ясность в разбираемый вопрос и устранить ряд недоразумений и в ряде моментов довести систему до полного завершения. Смотри примечание третье. Если вам представится случай говорить о моем друге, профессоре Першке, в связи с его несколько резкой манерой высказывать свое мнение, что, впрочем, сочетается у него с мягким нравом, прошу вас отнестись к нему благожелательно. Своим положением человек должен быть человеком. Он хотел, вероятно, сказать только человек, будучи животным существом, должен преобразовать себя в существо моральное. И так далее. Смотри примечание 4 Впрочем, ему ничего не известно ни о вашем суждении, ни о моей апологии. Ваши предложения собрать и издать мои мелкие работы. Смотри примечание пятое. Я принимаю. Хотелось бы только, чтобы в сборник вошли работы, опубликованные не ранее 1770 года. То есть, чтобы он начинался с моей диссертации о форме и принципах чувственно воспринимаемого и умопостигаемого мира. Страница 609. В вопросах об издателе я не ставлю никаких условий и не требую никакой выгоды для себя. Единственное мое условие состоит в том, чтобы вы заранее ознакомили меня с содержанием сборника. Уповая на вашу любезность, поручаю вам отправку приложенных здесь писем. Прошу вас также в нужных случаях оплатить франкировку за ту часть пути, куда не доходит прусская почта, и сообщить мне затраченную вами сумму, чтобы я мог вам ее возместить. Может случиться, что смерть настигнет меня до завершения всех этих замыслов. В таком случае наш здешний профессор Гензихен Найдет в моем комоде две работы, одна из которых совершенно закончена, другая почти закончена, и уже более двух лет тому назад. Смотри, примечание шестое. О том, как с ними поступить, он вас тогда оповестит. Но пусть это останется между нами, ведь, может быть, мне еще удастся опубликовать их при жизни. Не ставьте мне в вину мою медлительность в ответах на полученные письма. Это лишь неизбежное следствие состояния моего здоровья и неотложных повседневных дел. Примите мои заверения в глубоком к вам уважении. Всегда ваш покорнейший верный слуга, Иммануил Кант. Фениксберг, 13 октября, 1797 год. Письмо 42 в скобках 789-е. Кант. Фихте. Декабрь, 1797 год. Высокочтимый друг, если бы вы решили приписать недостатку моей дружбы к вам или моей невежливости то, что я три четверти года не отвечал на ваше письмо, то я едва ли смог бы вас в этом упрекнуть». Вы, однако, сочли бы простительным такое мое поведение, если бы знали состояние моего здоровья и немощь моего возраста, которые принудили меня, разумеется, не от желания покоя, вот уже полтора года, как прекратить все мои лекции. Тем не менее, изредка в Берлинском ежемесячнике, а также недавно в Берлинских ведомостях напоминаю я о своем существовании что пробуждает мои слабые жизненные силы, хотя делается медленно и требует усилий. Страница 610. При этом я нахожу, что лучше мне все-таки целиком обратиться к области практики. Тонкие же теоретические спекуляции, особенно если они касаются новых, высшей степени острых вопросов, я охотно оставляю другим. То, что для во мною недавно я избрал не какой-нибудь иной журнал, а «Берлинские ведомости», вы и другие мои философствующие друзья простите мне как инвалиду. Причина вот в чем. Я думаю, что в них работа моя появится быстрее всего и найдет отклик, потому что «Берлинские ведомости», как газета политическая, удовлетворяют почти каждодневный спрос. Я же не знаю, сколь долго еще я буду в состоянии вообще работать. Ваши труды, посланные мне в 1795 и в 1796 годах, благополучно передал мне господин Гарту. Смотри, примечание первое. Особенное удовольствие мне доставило то, что мое учение о праве снискало ваше одобрение». Если ваше недовольство тем, что я столь сильно задержался с ответом, не слишком велико, то не откажитесь почтить меня своими письмами и сообщить мне литературные новости. Я ищу себе надежды впредь быть прилежней, особенно потому, что я увидел, как в ваших новых трудах развивается ваш прекрасный талант живого, популярного изложения притом, что вы прошли теперь тернистые пути с холастики и не сочтете необходимым снова на них возвращаться. Смотри примечание второе. «Постоянно пребываю в глубочайшем почтении, дружбе и прочем». Эммануил Кант. Письмо 43. В скобках 790. -е. Кант Тифтрунку. 11 декабря. 1797 год. Многоуважаемый друг, в моем теперешнем состоянии рассеянности, вызванном тем, что множество различных работ взаимно вытесняют друг друга, и не забывая при этом о моей конечной цели, необходимости завершить все до падения занавеса, мне представляется очень важным то место в вашем доставившем мне большое удовольствие письме от 5 ноября, где вы ставите вопрос «Как устранить трудность в понимании того положения критики чистого разума?» Страница 177, где речь идет о применении категорий к данным опыта или явлениям. Смотри примечание первое. Страница 611. Мне кажется, что теперь я нашел соответствующий способ который вместе с тем бросает новый свет на это место в системе критики. Однако то, что я здесь предлагаю, следует рассматривать как первичный набросок, где в самых общих чертах излагается то, чему я надеюсь придать необходимую форму, после того, как мы придем к соглашению в наших последующих письмах. Понятие «соединенного» как таковое не есть особая категория, но содержится во всех категориях в качестве синтетического единства о перцепции. Ведь соединенное как таковое не может быть созерцаемо. Напротив, чтобы многообразное, данное в созерцании, связывалось в одном сознании, то есть чтобы мыслить объект как нечто соединенное, ему должно предшествовать понятие или сознание соединения. Функции, лежащие в основе всех категорий в качестве синтетического единства о перцепции, что достигается с помощью схематизма способности суждения, в силу которой, с одной стороны, соединение сознательно связывается с внутренним чувством в соответствии с представлением о времени, но вместе с тем с другой стороны и с многообразным содержанием, данным в созерцании. Все категории относятся к некоему априорно соединенному и содержат, если оно однородно, математические функции, если же оно неоднородно, динамические функции. Так, например, если говорить о первых, то категория экстенсивной величины – одно во многом, качество же интенсивной величины – многое в одном. Первое – количество однородного, например, квадратный дюйм пространства. Второе – его степень, например, освещение комнаты. Что касается динамической функции соединенного многообразного, то она может быть либо категорией каузальности, если элементы соединенного многообразного содержания подчинены друг другу в своем существовании, либо если один из них дополняет... Другой, для единства опыта, категории модальности в качестве необходимого определения существования явлений во времени. Смотри примечание второе. Страница 612. Господин Бек, которому прошу передать привет от меня, также вполне мог бы принять для своей точки зрения, смотри примечание третье, переход от категории к явлениям в качестве априорных созерцаний. Синтез соединения многообразного требует априорного созерцания, чтобы чистые рассудочные понятия имели объект и таковыми являются пространство и время. Однако при этом изменение точки зрения, понятие соединенного, лежащего в основе всех категорий, само по себе лишено всякого содержания, то есть нет оснований считать, что ему соответствует какой-нибудь объект, например, нечто, обладающее экстенсивной величиной или степенью интенсивности, реальностью, или, если речь идет о динамических функциях понятий, нечто, что могло бы быть дано в качестве объекта возможного опыта понятию каузальности, отношению, где существование одного есть причина существования другого или модальности, ведь все это лишь формы соединения, синтетического единства многообразного, содержания вообще, и относится к мышлению, а не к созерцанию. Между тем априорные синтетические положения, в основе которых лежит априорное созерцание, пространство и время, действительно существуют, то есть им соответствует объект, данный в неэмпирическом представлении. Формам мышления могут быть даны формы созерцания, придающие им смысл и значение. Как же возможно эти положения? Не таким образом, чтобы эти формы соединенного в созерцании представляли объект, как он есть сам по себе, ибо имея понятие о предмете, я не могу априорно выйти за пределы понятия об этом предмете. Следовательно, Эти положения возможны только таким образом, чтобы формы созерцания выступали не как непосредственно объективные, а как только субъективные формы созерцания, а именно свидетельство либо о том, как на субъект в зависимости от его особых свойств воздействует предмет, то есть каким этот предмет нам является, а не какой он есть сам по себе, следовательно, опосредственно. Ибо если представление ограничено условием способа представления, присущего способности представления субъекта созерцания, то нетрудно понять, как можно выносить априорное синтетическое суждение, то есть выходя за пределы данного понятия, и одновременно также, что подобные априорные расширяющие суждения иным способом вообще невозможны. Страница 613. На этом основывается следующее важное положение. Мы можем познавать предметы чувств, как внешних, так и внутренних, только такими, какими они нам являются, но не такими, какие они суть сами по себе. Равным образом, сверхчувственные предметы не могут быть предметами нашего теоретического познания. Но поскольку идея таковых – во всяком случае в ее проблематическом аспекте, не может быть просто игнорировано, так как в данном случае чувственному недоставало бы противостоящего ему нечувственного, а это доказывало бы, что в разделении есть логический недостаток, то последнее следует рассматривать как предмет чистого, свободного от всех эмпирических условий практического познания. Для теоретического же познания как нечто трансцендентное, и тем самым место, отведенное ему, не будет совершенно пустым. Что же касается трудного места критики на странице 177 и далее, то его следует понимать следующим образом. Логическое подведение одного понятия под другое, более высокое понятие, совершается в соответствии с правилом тождества. И низшие понятие должно здесь мыслиться как гомогенное свыше. Напротив, в трансцендентальном, то есть в подведении эмпирического понятия под чистое рассудочное понятие через посредство промежуточного понятия, а именно понятие соединенного из представлений внутреннего чувства, под категорию подводится нечто гетерогенное ей по своему содержанию. Что противоречило бы логике, если бы это совершалось непосредственно? Однако это возможно в том случае, если эмпирическое понятие подводится под чистое рассудочное понятие через посредство промежуточного понятия, а именно понятие, соединенного из представлений внутреннего чувства субъекта, поскольку они в соответствии с условиями времени априори по общему правилу представляют нечто соединенное, которое, будучи гомогенным с понятием соединенного вообще, а такова каждая категория, тем самым под названием схемы, делает возможным подведение явлений, подрассудочные понятия в соответствии с их синтетическим единством, соединением. Страница. 614. Следующие затем примеры схематизма позволяют легко постигнуть это понятие. Смотри примечание. Примечание. Вы, конечно, обратите внимание на беглость и краткость изложения. В дальнейшем это будет устранено. Конец примечания. На этом, достойный друг, я кончаю, чтобы не пропустить почту. Прилагаю несколько замечаний по поводу вашего проекта, издать сборник моих мелких работ, прошу поблагодарить господина профессора Якоба за присланные мне анналы, смотри примечание четвертые, а также почтить меня вскоре опять вашим письмом и помнить, что моя медлительность в ответах объясняется состоянием моего здоровья и различными представляемыми ко мне требованиями. Прошу вас не сомневаться в моей постоянной готовности, поддерживать все ваши планы и в моем неизменном к вам уважении. Ваш покорнейший слуга, Эммануил Кант. Кёнигсберг, 11 декабря, 1797 год. Письмо 44 в скобках 805 Кант Тифтрунку. 5 апреля. 1798 года. Ваше письмо «Достойный друг» прочел с удовольствием и прежде всего потому, что вы проявляете полную решимость отстаивать чистоту критики, уяснять ее понимание и мужественно за нее бороться, о чем, как покажет успех этого начинания, вы никогда не будете сожалеть. Предисловие к собранию моих мелких работ – в котором будет высказано не только мое одобрение этого издания, но и мое отношение к сделанным вами примечаниям, я охотно напишу. Смотри примечание первое. Если только вы сможете прислать мне сборник до его завершения, вернее, до его опубликования, тем самым мы доставим удовольствие и торговому предприятию Ренгера. Теперь просьба с моей стороны. Несколько лет тому назад я намеревался опубликовать работу под заглавием «Спор факультетов», страница 615 Однако она не прошла цензуру Хермерса и Хельмера и осталась неизданной. Теперь, правда, препятствия к ее напечатанию устранены. Между тем судьба моих творений претерпела еще одну неудачу. А именно, новая моя работа, озаглавленная вновь поставлена вопрос, движется ли человеческий род на пути прогресса к совершенствованию. Смотри примечание второе, которое я послал библиотекарю Бистеру для его берлинских ведомостей, непонятным для меня образом пошла на цензуру председателю городского совета Эйзенбергу, который отказался дать свое имприматуру. Произошло это 23 октября 1797 года, то есть еще при жизни прежнего короля. Смотри примечание 2 А. Не могу понять, почему господин Бестер сообщил мне об этом только 28 февраля 1798 года, так как всем известно, с какой осмотрительностью я держусь в своих писаниях рамок закона, а я совсем не расположен бросать на ветер усилия, затраченные на выполнение трудной работы, то, посоветовавшись с осведомленным в этих вопросах человеком, я решил отправить в Галле через моего издателя Николовиуса упомянутую работу вместе с написанным на ней отказом Айзенберга и попытаться с вашей любезной помощью получить там разрешение на ее печатание, в чем, как я твердо верю, «Мне там отказано не будет». Смотри примечание третье. «Я попытаюсь, чтобы обе работы, составляющие одно целое, были напечатаны в виде книги, из которой, если вы пожелаете, последнюю работу можно включить и в собрание моих мелких работ». «Какого вы мнения об общем наукоучении господина Фихте? Он прислал мне книгу уже давно». Но чтение ее мне пришлось отложить, так как ввиду ее пространности мне в противном случае пришлось бы надолго прервать мою собственную работу. И я только теперь познакомился с ее содержанием из рецензии по всеобщей литературной газете «Смотри примечание четвертое. В настоящий момент я не располагаю временем, чтобы заняться этой работой вплотную. Но если говорить о моем впечатлении от рецензии на книгу Фихты, свидетельствующей о большом пристрастии к нему рецензента, то мне представляется, будто я пытаюсь схватить призрак, и каждый раз, думая, что мне это удалось, обнаруживаю не предмет, а только самого себя, даже только свою руку, протянутую к призраку. Странное впечатление – Производит на читателя это чистое самосознание, причем только в своей мыслительной форме, без материи, следовательно, без того, чтобы рефлексия имела что-либо перед собой, на что могло бы быть направлено это самосознание, и что выходит даже за пределы логики. Страница 616. Уже само заглавие учения. Не обнадеживает читатели, поскольку каждое систематически продуманное учение есть наука. Это было бы наукой науки и вело бы в бесконечность. Охотно услышал бы ваше мнение об этой работе, а также о том, какое впечатление она производит у вас на других. Будьте здоровы, дорогой друг. имануил Кант. 5 апреля 1798 год отправить с ближайшей почтой. Письмо 45-е, в скобках 820-е. Кант Гарве. Кёнигсберг, 21 сентября, 1798 год. Спешу уведомить вас, досточтимый друг, что ваша книга «Смотри примечание первое» и письмо «Исполненные любви и душевной силы» Получены мною 19 сентября, дату в письме я не обнаружил. Потрясающее описание ваших телесных страданий, а также силы духа, надобной для того, чтобы преодолеть их, и все же продолжать радостно трудиться на благо мира, вызывает во мне величайшее восхищение. Не знаю, однако, не показался ли бы вам при подобных усилиях с моей стороны еще более прискорбным жеребий, который выпал на мою долю. Вообразите, каково мне при довольно сносном состоянии здоровья быть чуть ли не в параличе, как раз в умственных своих занятиях, представлять собой полное завершение своего замысла по отношению к философии в целом, касаясь как целей, так и средств. И видит, что все это еще не закончено, несмотря на то, что я уверен в выполнимости этой задачи. В сравнении с этим танталовые муки кажутся менее безнадежными. Задача, которой я сейчас занят, касается перехода от метафизических начал естествознания к физике. Смотри примечание второе. Ее надобно решить, иначе в системе критической философии Останется пробил. Внимание разума к этому не ослабевает. Сознание возможности этого тоже. Исполнение же, однако, затягивается по причине, если и не полного паралича жизненных сил, то по причине все время возникающих затруднений. И это вызывает высшее нетерпение. Страница 617. Состояние моего здоровья как вам уже сообщали другие, подходит сейчас не для работы, а для прозябания, чтобы есть, ходить, спать. Поэтому для того, чтобы мне на 75-м году жизни, по вашему доброму предложению, сравнивать мои нынешние взгляды на философию с теми, о которых мы с вами дружески спорили, моего так называемого «здоровья» недостаточно если, конечно, мне не станет лучше, на что я не возлагаю никаких надежд, так как моя теперешняя слабость началась примерно полтора года назад с Катары. Сознаюсь, что если бы это произошло, то попытка такого объединения не скажу наших мнений, потому что, я полагаю, мы в них едины, а наших способов изложения, только в них мы можем расходиться друг с другом была бы для меня одним из приятнейших занятий. Для этого я, медленно читая вашу книгу, уже сделал первые шаги. Бегло перелистывая ее, я наткнулся на замечание на странице 339, которое должен оспорить. Неисследование бытия Божьего, бессмертия и так далее было моей отправной точкой, но антиномии чистого разума. Мир имеет начало, Он не имеет начала и так далее до четвертой. Человеку присуща свобода, у него нет никакой свободы, а все в нем природная необходимость. Вот что прежде всего пробудило меня от догматического сна и побудило приступить к критике разума как такового, дабы устранить скандал мнимого противоречия разума самим собой. Постоянно пребываю в полнейшем распоряжении и почтении к вам, ваш покорнейший верный слуга, Эммануил Кант. Страница 618. Письмо 46 в скобках 867-е. Кант Кизеветтеру. 8 июля 1800 года. Дорогой старый друг, ваш дар... Опровержение гердеровской метакритики теперь уже в двух томах. Эта работа в равной мере делает честь вашему уму и сердцу. Оживил в моей памяти приятные дни, когда мы вместе наслаждались незабываемыми для нас обоих размышлениями над тем, что составляет истинное и доброе. Теперь, когда мне пошел 77 год и различного рода недомогания, не указывающие, правда, на близость кончины, затрудняют выполнение моих последних работ, хотя, как я надеюсь, еще не явятся препятствием к их завершению. Этот дар в значительной степени укрепляет мой дух. В этом моем состоянии, повторяю, он мне дорог вдвойне. Ваше опасение, что присланная вами прошлой осенью репа могла пострадать от рано наступивших и долго продолжавшихся холодов, оказались напрасными. Не далее, чем позавчера, в воскресенье, я с большим удовольствием доел последнее, как обычно в обществе двух друзей. Будьте счастливы, любите их предь меня, вашего неизменного друга, извещайте меня время от времени о состоянии ваших дел и сообщайте литературные новости. С величайшей преданностью, дружественным расположением и глубоким уважением Остаюсь всегда вашим неизменно верным другом и покорным слугой. Иммануил Кант, Кёнигсберг, 8 июля 1800 год. Письмо 47. Скобках 892. Кант Шену, 28 апреля 1802 год. Достопочтенный господин пастор. «Милостивый государь, любезное письмо вашего преподобия от 16 марта я получил 17 апреля и узнал из него о двух приятных для меня событиях, об обеспечении вашего преподобия должностью и о вашем вступлении в брак с моей племянницей». Страница 619. «То и другое вызывает мое живое участие которые я сопровождаю наилучшими пожеланиями. Мои силы с каждым днем тают, мышцы слабеют, и хотя я по-настоящему никогда не болел, и теперь не опасаюсь какой-либо серьезной болезни, вот уже два года, как я не выхожу из дома, тем не менее я с полным спокойствием жду любых предстоящих мне изменений. Доброе расположение к моим родным я сохраню неизменным до последних дней моей жизни и докажу им это в своем завещании. Считаю вас наиболее достойным из всех, кого я знаю, передать привет моим родным, в круг которых вы скоро войдете. Имею честь пребывать в вашего преподобия покорнейшим слугой, Эммануил Кант. Смотри примечание первое. Кёнигсберг. 28 апреля 1802 год. Конец раздела «Избранные письма». Страница 659. Номерные примечания к разделу. Письмо первое, в скобках 9 Примечание первое, к странице 505. В период Семилетней войны 1756-1763 года Восточная Пруссия в течение четырех с половиной лет была присоединена к России. Из двух представленных Кенигсбергским университетом кандидатов, пост профессора логики и метафизики, получил БУК. Примечание второе к странице 505 Диссертация Новое освещение первых принципов метафизического познания была защищена Кантом для получения звания приват-доцента в 1755 году. Для приобретения права на профессору он защитил диссертацию Применение, связанной с геометрией метафизики философии природы в 1756 году. Статьи, опубликованные в книгсбергских ученых записках, исследовании вопроса, претерпела ли Земля в своем вращении вокруг оси, благодаря которому происходит смена дня и ночи, некоторые изменения со времени своего возникновения, 1754 год, вопрос о том, стареет ли Земля с физической точки зрения, 1754 год, о причинах землетрясений, 1756 год, дальнейшие рассуждения о наблюдаемых с некоторого времени землетрясениях, 1756 год, отдельно опубликованные философские трактаты, мысли об истинной оценке живых сил, 1746 год, естественно историческое описание удивительных случаев землетрясения которое в конце 1755 года потрясло значительную часть земного шара 1756 год и новые замечания для пояснения теории ветров 1756 год письмо второе скобках 29. -е. Примечание первое к странице 506. Шарлотта фон Кноблох попросила Канта дать оценку шведского мистика и духовица Сведенборга. Дата на письме неразборчива. Первопубликатор письма Боровский отнес его к 1758 году. Мы принимаем датировку Гизамиль Шрифта. Примечание второе к 507. Письмо Канта к Сведенборгу не сохранилось. Письмо третье, в скобках 34. Примечание первое, к странице 511. В письме от 13 ноября 1763 года Ламберт изложил Канту ряд идей, развитых им в своих работах «Космологические письма» и «Новый органон», в которых имелись точки совпадения с космологической гипотезой Канта и другими идеями доктритического периода его творчества. Примечание второе. К странице 511. Ламберт намеревался издать у Кантера, свою работу «Приложение к архитектонике» или «Теория простого и первого философском и математическом познании», увидевшую свет лишь в 1771 году. Примечание третье, к странице 512. Во всеобщем перечне книг, которые выйдут в свет к Франкфуртской и Лейпцигской ярмарке в Михайлов день, Кантер объявил о предполагаемой книге Канта подлинный метод метафизики. Эта работа не была написана Канта. Примечание четвертое, к странице 513. План Канта завершить и опубликовать работы под указанными названиями не был осуществлен в этот период. Однако основные идеи, изложенные в письме к Ламберту, были рассмотрены в ряде работ Канта второй половины 60-х годов. Примечание 5. К странице 513. Эвтаназия. Смерть без страданий. Облегчение агонии. Сравните том 3. Страница 391. Письмо четвертое В скобках 39. Примечание 1 страницы 514. Кант имеет в виду переданное им Мендельсону сочинение Грёзы духовицы, пояснённые грёзами метафизики 1766 год. Примечание второе. К странице 516. Избавиться от глупости. Перевод с латинского. Выражение заимствовано из Шаг к добродетели первый. стараться избегнуть порока, к мудрости – глупость отбросить. Гораций, полное собрание сочинений, страница 286. Примечание третье, к странице 516. В этом определении скептического метода. Содержится первоначальная характеристика метода и основной задачи критики чистого разума – преодолеть заблуждение традиционной догматической метафизики и разработать надежный фундамент для метафизики как науки. Примечание четвертое К странице 516. В большинстве изданий писем Канта в русском переводе Смотри том второй, страница 365. Значится Maines gesunden, моего здравого, что, по-видимому, является ошибочным. Мы принимаем редакцию Шондерфера, «Эйнес» вместо Maines. Письмо пятое скобках сороковое. Примечание первое к странице 518. Кант имеет в виду работу Гердера, фрагменты о новейшей немецкой литературе, 1767 год. Примечание второе, к странице 518. Будучи слушателем Кенюгсбергского университета, Гердер, воодушевленный одной из лекций Канта, изложил идеи своего учителя в стихах, которые он передал Канту. На следующий день Кант прочел их в аудитории. Примечание третье, к странице 520. Письмо ошибочно датировано Кантом 1767 годом, вместо 1768. Упомянутый в конце письма Альбрехт Герман стал помощником ректора Рижской церковной школы только в 1768 году. Письмо шестое, в скобках 57-е. Примечание первое, к странице 520 Речь идет о диссертации Канта на соискание должности профессора логики и метафизики о форме и принципах чувственно воспринимаемого и умопостигаемого мира, 1770 год. Респондентом, то есть посредником соискателя на защите, выступил Герц. Примечание второе, к странице 520. Письмо Ламберта от 3 февраля 1766 года. Примечание третье, к странице 522. Это намерение Канта не было осуществлено. В дальнейшем он начал планировать не частичную переработку диссертации, а новые сочинения «Границы чувственности и разума». Смотри следующее примечание. Письмо седьмое, в скобках шестьдесят седьмое. Примечание первое, к странице пятьсот двадцать Работа под указанным названием не была написана Кантом. Исследование вопросов, которые он намеревался в ней рассмотреть, Потребовало 10 лет упорной работы, завершившейся созданием «Критики чистого разума», 1781 год. Примечание второе, страница 525. Работа Герца «Размышления о спекулятивной философии», Кёнигсберг, 1771 год. Письмо восьмое, скобках 70-е. Примечание первое, к странице 526. Это письмо занимает принципиально важное место в процессе формирования критической философии Канта. Кассирер считает его подлинным часом рождения критики чистого разума. Примечание второе, к странице 527. «Интеллектус архетипус» – «Интеллект прообраз» Интуитивный божественный рассудок, порождающий предметы. Интеллектус, эктипус. Интеллект слепок, человеческий, ограниченный, дискурсивный рассудок, понятие которого является лишь отображениями чувственных предметов. Примечание третье. К странице 528. Имеется в виду работа Мальбранша. «Разыскание истины». Книга 3, глава 6 и 7. Примечание 4. К странице 528. Крузий. «Путь к достоверности и надежности человеческого познания». Лейпциг, 1762 год. Параграфы 431 и 432. Примечание 5. Примечание 5 к странице 530. -й. Размышления о спекулятивной философии. Примечание шестое к странице 530. -й. Геттингенский рецензент Федер. Примечание седьмое к странице 530. -й. Шульц написал отзыв на диссертацию Канта опубликованный в кёнигсбергской учёной и политической газете от 22-25 ноября 1771 года. Страница 661, письмо 9, в скобках 79. Примечание 1 к странице 533. Кант имеет в виду работу Макбрайда, Медицинское введение в теорию и практику физики. Лондон, 1772 год. В немецком переводе вышло в свет в 1773 году. Примечание второе. К странице 535. Герц опубликовал во всеобщей немецкой библиотеке. 1773 год. Рецензию на книгу Платнера «Антропология для врачей и философов». Липцик 1772 год. Примечание третье, к странице 536. Рецензентом работы Герца «Размышления о спекулятивной философии» был, по мнению комментаторов академического издания «Ламберт», подписывавшийся буквами «С». W. Письмо 10 в скобках 99. Примечание первое к странице 537. В письме от 8 февраля 1774 года Лафатер просил Канта помочь Зульцеру освободиться от военной службы. Примечание второе к странице 537. Лафатер. Моё собственное мнение о Писании в отношении силы веры, молитвы и даров Святого Духа. Том 1. Винтерфул. 1774 год. Письмо 11. В скобках 112. Примечание 1. К странице 540. Герц. Опыт о вкусе и причинах его различия. Лейпциг 1776 год. Напечатано без подписи. Примечание второе. К странице 541. В названной работе Герц писал: "охватить много и вместе с тем многое это свойство Лессингов и Кантов, свойство редких явлений века". Примечание третье. К странице 541. Под плотиной Кант, возможно, имеет в виду диалектику чистого разума. Смотри, том 3, страница 367. Письмо 12, в скобках 205. Примечание 1, к странице 542. Письмо Гарви от 13 июля. 1783 года. Примечание второе, к странице 543. Речь идет о первой рецензии на критику чистого разума, напечатанной без подписи 19 января 1782 года в приложениях к ученым-запискам. Авторами рецензии были Гарви и Федер, страница 662. Последний внес в текст Гарви ряд исправлений и добавлений, усиливавших искажение основных идей кантовского трансцендентализма и отождествлявших его с идеализмом Беркли. Опровержению рецензии Кант посвятил ряд разделов в пролегеменах. Некоторые дополнения – Ко второму изданию «Критики чистого разума» смотри том 3, страницы с 286 по 295 и другие. Сравни также анализ геттингенской рецензии в томе 4, части 1, страницы 506, 508. Примечание 3 к странице 544. Рецензия Гарви. Появилась в журнале «Всеобщая немецкая библиотека», 1783 год, и также не удовлетворила Канта. Примечание четвертое, к странице 545. Кабинетные ученые, перевод с латинского. В данном контексте – педанты, буквоеды, выражение заимствовано из сатирикона Петрония. Примечание пятое. К странице 549. «О заботы людей». Перевод с латинского. Выражение взято у персия «О заботы людей. О сколько на свете пустого». Римская сатира. Москва. 1957 год. Страница 89. Письмо 13. В скобках 206. Примечание первое. К странице 550. В письме от 10 апреля 1783 года Мендельсон обратился к Канту с просьбой принять в число своих слушателей и учеников Генца. В 1784-1786 годах Генц слушал лекции Канта в Кёнигсбергском университете.